Глава 3. Начало сентября 1125 года. Княжий поход. Мишка сидел на берегу Случи недалеко от стоянки отбитых уляхов Владии. Без доспеха, просто волосы и босой, пленник среди нескольких десятков других пленников. Только вот не лежат в траве рядом с обычными пленниками взведённые самострелы. Опричники и пара десятков лесовиков. В основном женщины изображали из себя захваченных ляхами жителей Погарыня, приведённых за какой-то надобностью на берег. Охрану представляли собой два пленных ляха при оружии, но наконечники на копьях держались у них на честном слове. А крестовиный мечей были накрепко привязаны к поясам. Поджидали вторую ляжскую ладью, спускавшуюся по течению к княжьему погосту.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 А задачев внука вопросом. Ну и как дальше будешь? Рано мне ещё в такие игры играть, честно признался Мишка. От одного хорошего удара с ног валюсь, и вообще, силы во мне ещё настоящие нет. Она одной ловкостью не всегда выкрутишься. Так что только если другого выхода не будет, а сам не полезу. Фу, чтоб тебя, возмутился Корней. Мысли, что ли, читаешь? Чего тут читать-то, деда? Как подумаю, что кто-нибудь из моих ребят вот так же полезет, хоть на луну вой. И ведь не уследишь за каждым, особенно теперь, когда я сам же дурной пример и показал. Хе-хе, вот именно, показал, во всей красе. Раньше подумать не мог? Не мог, иногда, чтобы нужные мысли в голове появились. По ней постучать надо.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 но определённого отношения к произошедшему не высказал. Десятники тоже слушали внимательно. Фомас снова попытался было поворчать, но его быстренько заткнули. Сам уже операцию по освобождению княжьего погоста Корнея ценил не очень высоко. Меньше полусотни ляхов, да ещё и между собой перегрызшихся. Могли бы и побыстрее управиться.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 Княжий по гост под свою руку взять, пусть и на время, это по-твоему простота? Под свою руку? Мишки даже и в голову не приходило взглянуть на произошедшие события с такой точки зрения. Я как-то и не думал. Нет, вы только поглядите на него, едрёна матрёна. Корней возмущённо шлёпнул себя ладонями по коленям. Не думал он. «Кхе! Нет, ну я не знаю.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 Ещё российку учили со словными категориями мыслить. А сами-то какой конфуз. Да плевать на рухлить Фёдорову, продолжал горячиться Корней. Ещё но живёт. Нам боярство и воеводство своё в умы вбивать надо. Мне одному что ли всё на себе тащить? Из лаврухи боярин как с хрена дудка. Куйско вовсе свихнулся, дай волю, так он вместо бабы на лесопилке женится. Дёмку народ чуть ли не как бурее пугается. И этот туда же всё как надо сотворил, а оказывается, даже и не думал. Но ведь сделал-то как надо, попытался оправдаться Мишка. Дурак! возопил совсем уж в полный голос Корней. Потом, оглянувшись на дверь, заговорил тише. Вот в чём болезнь твоя, Михаила. Не боярен ты. В душе у тебя боярства нет. То-то мне Алексей жалуется. Михаилу мечом опоясали, а он то за самострел, то за кистьень хватается, про меч забывает. А дело-то не только в меча. Мало всё правильно делать, надо ещё и понимать правильно. А ты не понимаешь. Ты боярского рода. Ты знаешь то, что другим неведомо. Ты вправе вершить то, что другим не вместно. Ты выше других.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 Мяч ему навесить, за кистьень хвататься не станет. Приказ отдаёт, в праве своём не сомневается, мыслями до да сомнениями лишними ни себя, ни других не обременяет. Говорил я, что не доведут до добра твои посиделки с попом. Прости, Господи, царствие ему небесное. Ну-ну, то много о себе понимаешь, сопляк, то боярином себя не ощущаешь. А где логика?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 в которого отроки умудрились засадить аж одиннадцать болтов. Вообще, подратным стрелки и лучницы явно перестарались. Пригодными к допросу оказались только двое раненых ляхов. Да и те померли на руках у Бурея, толком ничего не рассказав. От допроса пана Торбе тоже проку оказалось мало, общего числа ляхов он не знал, упомянул лишь что и на правом берегу случи тоже должно быть несколько мелких отрядов не ведал он и о происхождении лодей его отряд просто ждал на берегу Припяти когда их заберут в общем Корней остался недоволен и тут на свою беду перед грозные очивые воды Погорынского заявился погостный писцы Буська Грызла с жалобой на Мишкино самоуправство Менее подходящий момент просто трудно было выбрать, но по всей видимости, писцы родился в рубашке. Повезло ему дважды. Первый раз, когда воевода Корни не убил его на месте, а просто приказал Бурею потыкать буську мордой в труп сёмки клеща, чтобы понимал, значит, что с такими, как он, говноглазами бывает. Ежели они не сидят тихо в уголке и не радуются, что живы остались.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 Проявив воистину академический интерес к трупу казнённого, он, продолжая удерживать буйску за шиворот, несколько раз пинками перевернул покойника с боку на бок, чтобы внимательнее рассмотреть следы кнутобойских упражнений отроков второго десятка. Погостный писцырь, воспользовавшись паузой, рванулся, что было сил и был таков. Обурей, сколько ни огорчившись, тем, что у него в кулаке остался лишь клок рубахи, вырвавшегося бузьки-грызла, громогласно вынес вердикт. — Эй, гляди-ка! И сопляки чему-то путному выучились! Столь двусмысленного и неожиданного комплимента Мишка не получал еще ни разу, ни в той жизни, ни в этой. Ратнинцы и лесовики, изображавшие сидящих на берегу пленных,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 Но когда один из ляхов направился к ближайшим кустам, Мишка подхватил с земли самострел и крикнул: "Эй, куда? Назад! Попош тебе! Попош тебе! По нужде польская!" Послушно откликнулся лях и универсальными жестами забросил процесс отправления малой нужды. "Потерпишь", безапелляционно заявил Мишка, многозначительно поводя самострелом. "Или прямо здесь дуй!"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 — Кометь, блин! Зэки вертухаями командуют! Сладкая мечта спецконтингента! — Эй, парень! — окликнула Мишку молодуха в драной рубахе, с синяком на пол лица и сильно расцарапанной шеей. — А ты попал бы из своей стрелялки, если б этот гнус свое хозяйство достал! — Хм, сэр, разбитная, однако, мамзелька. Поваляли ее, надо полагать, не слабо. Однако живости не утратила. Ха, да наш боярич на слух стрелять умеет, влез в разговор рядник Степан. Он бы этому усё рушу закрытыми глазами, только по журчанию болт куда надо засадил, и куда не надо тоже. Пленники негромко загоманили на перебой, перечисляя разные места ляжского организма.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 И сотником в этих женщина качнула головой в сторону Степана. Верно, меня Жданом звать. Жданом? Во кресте Михаил сын Фролов. А, ну да, конечно. А меня Боислава. Ого, непростая бабонька. Боислава напористая, сильная. Буй могучий, сильный, старославянское. Просто так подобные прозвище не дают. Наверное, что-то вроде нашей добледнее, только в ином смысле, разумеется. Короче, крутая баба с своимственным характером. Рад познакомиться, матушка Боислава. Мишка хоть и не вставая, подчёркнуто склонил голову, коснувшись груди подбородком. Честь для меня, вежливый. Боислава скупо обозначила улыбку, и внук Корзня улыбка тут же угасла. «А скажи-ка, Ждан, где ж ты себе сотню таких удальцов набрал?» «Так у нас там воинская школа есть, матушка Буеслава. Все мои ребята в той школе ученики. Да? И кого же вы в той школе учите?» Мишка чуть не ляпнул воинов, конечно, но вовремя сообразил, что вопрос о том, кого в воинскую школу принимают. «Да всех учат, не только ратненских». У нас там и ребята из Торова есть, даже Торг один затесался, а больше половины из Дреговичиских родов. Светлая бояраня Гредислава Всеславна их на учёбу благословила. Почему Гредислава, перебила Мишка женщина, правильно говорить Градислава, создающая славу. Да? А у нас так говорят. Я думал, что Гредислава это от грядущей славы и бояраня не поправляла. Ну, ей виднее. Может, и надо так с вами, христианами. Эй, тихо там! Над бортом захваченной уляхов ладьи поднялась голова десятника Егора. Рашумелись, как на торгу. Злой пацанами командовать оставили. Да ещё луку вчера чуть не грохнул случайно. Ругани в свой адрес наслушался. Поспать после боевой ночи мишки с опричниками удалось только до обеда. Потом поднялась тревога. К погосту приближался небольшой отряд ляхов, возвращавшихся с грабежа какого-то лесного селения. Поучаствовать в его истреблении отрядом не пришлось, потому что дорвавшиеся наконец-то до дела ратники искоршили не полные два десятка бандитов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 И здраво рассудив, что если уж по близости завёлся боярин, то надо поиметь с этого хоть какую-то пользу, послали к Луке гонца. Остальное уже было делом техники. Восемь, считая самого Луку, конных и доспешных ратников, лучшие лучники сотни, и из десяток лесных охотников устроили засаду и истыкали ляхов стрелами раньше, чем те сумели что-то сообразить.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 Ал указа весь лес орал такой, что по словам ратника Арсения, у Егора наконечник копья прямо на глазах ржаветь начал. И куда же вы, дреговичи, отроков после учёбы денете? продолжила расспросы Боислав, понизив голос почти до шёпота. Или у себя на службе оставите? Бояре не гредыслави всеславне надлежит боярскую дружину иметь. Вот и будет ей дружина. И не опасайтесь чего? Мишка сделал вид, что удивился, хотя суть вопроса прекрасно понял. Ну так. Бояслава тоже сделала вид, что не может подобрать нужных слов. Вы христиане, а она? Ага, не желаете чётко формулировать, мадам. Значит, надо понимать, не хотите портить отношения. Эге, а случайный ли у нас разговор? тех, кому надо изображать пленных, среди лисовяков выбирал почтеннейший Треска. Не его ли поручение выполняете, синьёра? Ты про то, матушка Боислава, что христиане с велесовцами в погорынье уже больше 100 лет режутся. И что ж ты скажешь, не стало они подтверждать, ни опровергать мешкины слова Боислава. Да сказать-то много чего можно. К примеру, Что за столько лет через жон из дреговических родов, ратницы чуть ли не совсем по горыням породнились. Можно ещё сказать, что мы с боярами Градиславой никогда не ссорились. А недавно воевода Корней к ней ездил. Принял был ласково и какой-то ряд заключил, но какой именно мне неизвестно. А ещё, знаешь, матушка Боислава случилось как-то в давние времена,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 «Вот и я повторю за ним. Богам — Божье, людям — людское. И не надо одно с другим мешать». «Хм...» — Буислава покривила рот в усмешке. «Думаешь, и я в смущении удалюсь?» «Да с чего бы?» — снова изобразил удивление Мишка. «И я не он, и ты мне не недруг. Или я ошибаюсь?» «Верно, — говорят. Буислава снова не стала отвечать на впрямую заданный вопрос». Интересный ты отрок, Ждан. Кто говорит непочтеннейший ли треска? Так учителя у меня хорошие, матушка Бояслава, та же бояраня Градислава Всеславна не брезгует уму разуму учит, и другие богам божье, людям людское, повторила за Мишкой женщина. Значит, так ты и рассуждал, когда дал нашим возможность своё достояние спасти? Или же тебе боярыня заранее подсказала? Ну, конечно, треска. Кто же ещё? Не подсказывала, но уверен, одобрила бы. Матушка Боислава, взял бы кто из ваших до да приехал бы на нашу воинскую школу посмотреть. Заодно и с боярыней повидались бы, мы ж рядом, меньше версты. А чего мне на вашу школу глядеть? Резкая смена темы сбила женщину с толку. — Так ведь ярмарки-то в прошлом году не было, и в этом году не будет. Хе — Хе-хе, реклама — двигатель торговли, сэр. — Ну, сеньора, ну, спрашивайте, а при чем здесь? — А при чем здесь ярмарка-то? — послушно последовала мысленным рекомендациям Буеслава. — Так у нас в Ратном лавка купеческая открылась, хоть каждый день торг веди. — К вам же летом с товарами приезжали? — Приезжали. — А много ли во вьюках привезешь? В лавке же всего, чего хочешь, полно. Приезжай, торгуй, и добираться удобно, хоть летом, хоть зимой, по пивени мимо нас не проедешь. А как расторгуетесь, то всего полдня пути, и можно боярине почтение выказать, да на воинскую школу глянуть. — Да что ты привязался-то со своей воинской школой? Боислава недовольно повысила голос. — Цсс! Мишка приложил палец к губам. Опять десятник Егор ругаться будет. Нормальненько. Информация о лавке, считай, двадцать пятым кадром прошла. Потом всплывёт. Маркетинг, блин. А теперь внимание, почтеннейшая публика. Сейчас будет фокус. Матушка Боислава, не сочти за труд, передай честному мужу Триске что лучше бы ему самому со мной потолковать, а то, получается, ап, пальцы Буиславы в пустую цапнули то место, где обычно висит на поясе нож. Ой, не даром тебе такое прозвище дадено, бабонька. Изгаляешься, змеёныш! Буислава злобно ощерилась, но почти сразу же злость на её лице сменилась сначала настороженностью, а потом растерянностью.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 Решила, что лучше чеснова мужа про военскую школу всё понять, можешь или зазорно от бешеного лиса приглашение принять. Или я добрых намерений не выказал, воеводу светлый боярыню змеёношим обзывать. Тебя за этим тряска послал. Мишка угрожающе качнулся в сторону Боиславы, и та вздёрнула руку в защитном жесте. Сядь, где сидела баба.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 Мишка обернулся к ней и, чувствуя себя распоследним подонком, нагло раздел её глазами, напрочь позабыв про свою подростковую прыщавость. Молодуха закусила губу и отвернулась. "Всем сидеть, молчать и думать", негромко, но с отчётливыми повелительными интонациями приказал Мишка. Благо мужчин старше его по возрасту в группе фальшивых пленных не было.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 Раз уж лорд Корней взялся формировать в своём графстве настоящие баронства, требуется надлежащая пропагандистская поддержка, и никуда вы нахрен не денетесь. Когда квёлый с недосыпа мишка заявился по зову Корнея в дом боярина Фёдора, то оказался на военном совете и прямо с порога был задействован в качестве щитовода. Корней с десятниками подсчитывали истребленных ляхов и пытались сообразить, сколько их еще осталось. — Так, Михайло, давай-ка считай. У ратного было их семь десятков. — Семьдесят один, — уточнил Мишка. — Не суть. Одним больше, одним меньше. Не перебивай. Корней досадливо отмахнулся, как от надоедливой мухи. — Давай, считай семьдесят один — И здесь вы сорок шесть ляхов положили. Сто семнадцать, — доложил Мишка. Хе, изрядно. Вот тебе и сопляки с игрушками. Лука, сколько ты с лесовиками перебил? Шестнадцать. Лука с интересом глянул на Мишку. Видимо, успехи младшей стражи оказались для него сюрпризом. И одного живым взяли. Ага, и мы здесь еще восемнадцать посекли. «Михайло, сколько всего выходит?» «Сто пятьдесят два». «Так, значит...» Корней поскреб в бороде. «Бурей, чего пленный сказал? Сколько еще осталось?» «Еще голов пятнадцать-двадцать должно быть. Они на ладье вверх по случаю ушли. И еще должны быть на другом берегу. Но точно он не знает. Говорит, что много, примерно столько же, сколько и здесь». Это выходит, что их аж 3 сотни набирается. Что-то-то многовато. Лукас с сомнением покачал головой. 3 сотни собрать ладно, где-то набрали, но провести их сюда? Ну, подхватил десятник Фома. Пограбить и ближе можно было. Чего сюда-то припёрлись? И как дорогу узнали? Ладно, княжий погост, место известное. Ладно, ратное. Наезженная дорога есть. А как же до лесных селещ дорогу вызнали? А вот так же Бурей сделал пальцами правой руки такое движение, словно что-то ломал или выворачивал. Погостных людишек попытали до да вызнали. Мне пленный рассказал: "Ватслав ихний, ещё с одним как-то звали, не помню. Себе Ратное взяли, а остальные у которых людишек менее двух десятков жреби метали кому какое селище грабить пытанных людишек себе в проводники взяли и расползлись да это-то понятно лука всё никак не мог успокоиться но как они три сотни через волынь провели не через волынь а через городненские земли досадливо поправил корней э значит так Подробно объяснить не могу, сам всего не знаю, но ляхов через себя пропустил князь все волод-городнинский. А понадобились ляхи здесь, чтобы отсюда помощь в Заприптье не пришла. Полоцкие князья, пока мономашичи в степи половцев гоняют, вроде бы собираются от Турова Заприптье отторгнуть и устроить там Пинское княжество которая им в помощь против Киева будет. Может быть, и не так задумано. Тут только гадать. Но Борис Полоцкий, Святослав Витебский и Рогвальд Друцкий, возможно, уже осадили Пинск, Слуцк, другие города. Непонятно только, почему все волод-Городненский в это дело ввязался. Он же на сестре Мстислава Киевского, Агафье женат.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 и оборвал общий говор командным голосом Слушайте приказ Здесь остаётся Михаила с первой полусотни младшей дружины С ним останутся десятники Егор и Глеб со своими людьми Они повадку отруков хорошо поняли И с Михай с сотником Михаилом у них разлада не случится Это каким-то таким сотником? недоумённо спросил Лука, но Корнеев вопрос проигнорировал. Старшим назначаю десятника Егора. И хоть на изнанку вывернитесь, но командира Ляхов возьмите живьём. Нам надо знать, сколько точно Ляхов на том берегу, что они делать собирались и самое главное, где, как и когда они намереваются переправляться через Припять. С пленными скотиной и прочей добычей это долго и трудно. Не подумать об этом они не могли. Сделаем, Егор коротко кивнул. Куда потом идти? Усадьбу боярина Апары ты ведь знаешь. Вот туда и подходи. Или мы там будем, или весь для тебя оставим. Теперь ты, Лёха, да не ты, Корней отмахнулся от Лёхи Рыбова. Вот этот Лёха — Тьфу, запутаешься тут с вами. Ты, Алексей... Э-э, Дмитриевич, у погостных обормотов десятников нет. Один убит, другой ногу сломал. Бурей, ты его смотрел? Что с ним? — Плохой перелом, — выдал диагноз Бурей. — Может, на всю жизнь хромым остаться. Я, конечно, вправил. Влубок уложил, но не знаю. — Ну вот. — Хе-хе. — Лех! — Алексей!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 Но возражать не стал. Теперь ты, Лука, продолжил Корнеев, у тебя как с лесовиками срослось. Ну, любви особой, конечно, нет, однако со стариками беседовал и не один раз. Съездил ещё. Стой, стой, стой. Склонность Луки Говоруна к пространным рассуждениям была Корнее прекрасно известна. Пользу от тебя не нынче узрели, Ано, конечно, так, но вот и ладно. Лесовики с нами в поход хотят, но просят отдать им ляжское оружие. У самих-то только луки с топорами. А если у кого что-то из оружия и доспеха имеется, так всё дедовское, прадедовское. Пора тебе, боярин Лукас Передоныч, полусотником становиться. Бери под свою руку всех лесовиков, что с нами пойдут. Хмм.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 кои железа не отходя от кассы. Вот и первая боярская дружина в погорынье образовалась. Хотя нет, не первая. Вы же, сер, в дружине боярина Городеславы воеводствуете. Интересно, а как она отреагирует на рекрутирование Лукой её подданных? Эх, так-то уж и дружины. Корней надо было понимать тоже по достоинству оценил манёвр Луки.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 К тому же дружины у тебя пока нет, кроме твоего десятка. Ишь, вскинулся. И полугода в боярстве не пробыл, а гордыня из всех дырок прет. Я тебе гордыню-то пообломаю, а всю жизнь величаться позабудешь. Виноват, Корней, господин воевода, — мгновенно присмирел Игнат. Не серчай, погорячился я. Браво, ваше сиятельство. Можно подумать, что лорд Корней — Историю средневековья изучал и опасность боярской вольницы предвидит заранее. Кто ты что виноват? Э, в наказание и для пользы дела будешь учиться не только у луки, но ещё и у них. Корнеиткнул указательным пальцем в Мишкину сторону. Они все больше пешими воевать наровят. И получается у них, сам слышал, больше сотни ляхов уже положили.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 — Э-э, Корней, ты же вроде бы мне обучение пешцев отдать сулился, — подал голос десятник Данила. — Помнишь, когда воеводских бояр ставил? Сам же тогда сказал. — э, Хе-хе, я-то помню, я все помню. А вот ты-то чего не учил? — Так некого же было. — Ну вот и сиди теперь, помалкивай. — Посправи и служба. — Нашлись пешцы, так ими и командовать будет тот,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 А теперь перспективное направление развития Погарынского войска. Да. Измельчал род, измельчал. Однако поворачиваться спиной к Даниле теперь не стоит. Неудачники с амбициями, что мины с часовым механизмом, когда рванёт неизвестно. Вам сыр, кстати, тоже за Ерохой присматривать надо. Яблочка от яблони И еще одно, пожалуй, не менее важное обстоятельство. Лорд Корней, помнится, назвал Данилу «Вечно вторым», а ваш кузен Демьян тоже вписался в роль «Намбр Ту». Что-то с этим надо делать, и побыстрее. Теперь ты, Леха, эээ, боярин Рябой, у тебя же жена Огневская, и старшую дочку, ты помнится, тоже в Огнева замуж выдал.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 численности под три сотни. И пусть теперь кто-то из тамошних бояр попробует назвать его худородным. Сами-то наверняка сидят, запершись в усадьбах и трясутся. А тут воевода Погарынский, весь из себя валом корзни и во главе войска из четырёх боярских дружин. Эх, ядрёна-матрёна. А ты, бурей, половину обоза тоже в огнего отсылай. Там у них своя переправа есть. Быстрей на том берегу окажетесь». «Не-а!» Бурей без всякого почтения к воеводскому достоинству отрицательно покрутил головой. «Телеги не пройдут. Разве что вьючных лошадей туда отослать. Дорога-то...» «Стой, Корней! Дорога к Огневу по тому берегу идет. Ляхи могли...» «Ядрёноть! Что ж ты раньше-то...» Ребой, Данила, быстро на тот берег. Может, успеете ещё. Вторую полусотню щенков с собой. Деда, я с ними, сунулся Мишка. Мы вплавь для быстроты можем. Сидеть без тебя обойдутся. Ребой, Данила, тоже вплавь. Ребой старший, она с цеплями, Дмитрий. Давайте, давайте. От Костова донёсся негромкий свист сигнал о появлении лодди с ляхами. Мишка продублировал сигнал для десятника Егора, и от лодди, в которой засели люди Егора и Глеба, долетел звук короткой, но энергичной возни. "Всем сидеть не шевелиться, головы опустить", скомандовал Мишка пленникам. Сам он голову опускать не стал, напряжённо вглядываясь в поверхность реки выше по течению. Вот из-за поворота показался нос ладьи. Вот корпус вышел почти весь. Всё, последняя надежда умерла. Это была та самая ладья, на которой осьма спередон, четверо холопов-гребцов и полтора десятка курсантов коммерческого отделения отправились в Пинск. Пётр с Серафион часовых на прицел. Только глядите, чтобы с воды не заметили.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 Лишь немного, превышая скорость течения случаи. Нагружена она была явно сверх меры. Пожадничали ляхи, сколько же они туда народу напихали. Когда лодья была досками загружена, там спокойно размещались 20 человек, а сейчас добычи в малом лесном селении много не возьмёшь, и она компактна. Скотину в лодю не загонишь.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 Как люди пана торбы или другая причина есть, утопят же лодзю идиоты или на мель посадят. Эй ты, прошептал Мишка в сторону ближайшего часового. Спроси, почему приставать не хотят. Лях в ответ лишь непонимающе вылупился на Мишку. Пришлось объяснять ещё раз. А лодья уже проходила мимо. Наконец, Лях прокричал вопрос и получил ответ в том смысле, что на другом берегу появились ратники Туровского князя, и надо срочно смываться. Да это же наши у огня возсветились. Аляхи что же выше села поднимались? И их там не заметили? Да для огневцев экипаж малолади максимум в два десятка человек, дабыча вполне посильная. У них там и плавсредства есть те же челны, и кое-что посолиднее. Село-то на обоих берегах случая расположилось. Могли же ляхов перехватить, чего же клювом щелкали? Словно подтверждая Мишкины мысли, из-за поворота выплали три хищных силуэта насадов. Насад. В основе тот же челн-долбленка, у которого борта наращивали досками, насаживая их одну на другую.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 И в сторону ляжского судна полетели срезни, расщепляя лопасти вёсел левого борта, перерубая или надрезая веритено весла так, что оно ломалось на первом же гребке после попадания срезни. Да и вёсел-то тех было всего по 3 с каждого борта. Квалификация лучников, луки Говоруна или Лёхи Рыбова вовсе не требовалась. Ратники Егора и Глеба прекрасно справились. Ляжская ладья замедлила ход и её начало разворачивать бортом к течению. Опричники, за мной! Мишка вскочил на ноги и бросился к ладье, занятой ратниками. Бежать было легко босиком без доспеха, а в голове ни с того ни с сего закрутились слова, зацепившиеся в памяти со времён учёбы в мореходке. Часть весла между лопастью и вальком называют веретеном. Толщина весла в уключине равна 1,48 его полной длины. Ширина лопасти 1,36. Чалки. Сейчас на флоте употребляется иностранное слово «швартов». А вот производная от чалки и причал сохранилась в русском варианте. Глагол же «причаливать» то употребляется, то нет, чередуясь с термином «ошвартоваться» который очень часто употребляется неправильно: пришвартоваться, отшвартоваться. На самом же деле следует говорить ошвартоваться, то есть обвязаться швартовыми концами и отдать швартовый. Челки уже отдали, сходни сбросили, а причникам пришлось сигать на борт прямо с берега через медленно расширяющийся просвет воды между землёй и бортом. Кто-то опоздал и оборвался в воду. Кто-то не стал прыгать, а отрок Фадей, не допрыгнув, ударился ногами о борт, но успел уцепиться руками и повиснуть. Ратник Фадей Чума вытащил своего тёску за шиворот и жизнерадостно заржал. Ага, гляньте, какую рыбку выловил. Хватит ржать, рявкнул десятник Егор. Шевелись, шевелись. Огневцы подгребают, без добычи останетесь. Михаила Егору пришлось прерваться, поскольку все звуки перекрыло громогласное ругань фадее и чумы, которому кто-то из людей Глеба неловко разворачиваясь с веслом заехал вальком по затылку. Пехота, туды б вас. Весло лопастями к носу укладывать надо. Приподнял и сразу за борт унёс. Тогда никого не заденешь. Не говоря уж о том, чтобы весло вертикально поставить, а потом за борт вывалить. Вы такого и не видали никогда. Михаила снова заговорил Егор, прервав пинком экспрессивный монолог Чумы. К ляхам на ладью без доспеха не лесть. Стрелять отсюда и не забудьте, главаря приказано живьём взять. У нас тупые болты есть, отозвался Мишка. Мы его обезножим, а вы Да шевелитесь же, обормоты, недослушал Егор. Как корову рожаете? Щёлк, свищ, свищ, хрясь, бзынь. Уй, бля! С полдесятка стрел прилетели от ляжской ладьи. Несколько просвистели мимо, одна звякнула по шлему многострадального Фадееча Мы, ещё одна оторвала щепку от планширя. Планширь. Самый верхний брус борта ладьи с гнёздами для ключен. А кого-то, судя по крику и ругани, зацепило. Мишка не видел, кого именно, потому что уставился на замерзшего в ступоре урядника Степана, которому стрела расщепила ложа самострела, чуть-чуть не дойдя до живота. — Щиты на борт! — заорал Егор. — Минька, раз приперлись, делом займитесь. Не давайте им стрелять. Остальным не высовываться.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 В него Мишка стрелять не решился. Ещё убьёшь не нароком, а он главарём окажется. Повёлся мастрелом немного левее и чуть не выматерился вслух. Давка на ладье была под стать трамваю в час пик. Пленники перемешались с ляхами и хлупили и почему попало. А над головами этой толкучки болтались два весла. Одно, видимо, запасное, выдирали откуда-то изнутри. Но получалось плохо. Вёсло торчало лопастью вверх и только меняло туда-сюда угол наклона, не продвигаясь к борту. А второе передавали с правого борта, поочерёдно стукая по головам и своих, и чужих, что тоже не добавляло порядка. Потом вёсла скрестились, мешая одно другому. До да так и застряли. Куда стрелять было совершенно непонятно.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 Да там толкучка, не разберёшь. Ага. Над бортом ляжской ладьи поднялось несколько лучников, направляя наложенные стрелы на ладью ратников. Мишка выстрелил в крайнего, и тот запрокинулся назад, запустив стрелу в небо. Тут же у амбразуры Мишку сменил азарт на сопящий отрок Пётр. Мишка, скорчившись за щитом, собрался взводить самострел, когда ляжские стрелы Долетели до лодьи. Две с хрустом врезались в щиты, а одна просвестела по верху. 3. А лучников было человек 5-6. Значит, мы двоих-троих уложили. Молодцы, ребята, тут же подтвердил Мишкины выкладки Егор. Ополовинили лучников. Теперь не высунутся. Щёлкнул самострел Петра, и его сразу же сменил отрок Серапион. Некоторое время смотрел в щель между щитами, потом недоумённо спросил: "Дык, а куда стрелять-то? Там как в муравейнике". "Ну-ка, дай я гляну". Глеб оттёр серапиона от амбразуры. "А никуда не надо. Сейчас мы их догоним. Приготовьтесь, мы туда, а вы прикрывайте. Только вот в того на кормея не стрелять, похожа главарь". "О, и на носу такой же".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 И лево-право у них местами поменялись. Умеет, ничего не скажешь. Нос ратнинской ладьи покатился вправо, нацелившись куда-то за корму ляжского судна, все еще дрейфующего бортом к течению. И раз, и раз, навались, стрелки! На левый борт не давать с лучником высовываться! И раз, и раз! Правый борт, придерживай, левый навались, сильнее мать свою, сильнее. Ладья развернулась поперёк течения, и её начало наваливать бортом на меньшее по размерам судно ляхов. Бросай вёсла, щиты на руку, вперёд! Ратно! Ратно! Ратнинцы с рёвом ломанулись на ляжскую ладью, присуют толпу.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 Ещё и удар сапогом в морду. На носу Арсений и Чума жёстко покавали второго приличного вооружённого ляха, а в середине ладьи творился сущий ад. Ратнинцы сначала лезли чуть ли не по головам, а затем один за другим начали проваливаться в людскую толчею, как в болото. Отроки настороженно поводили самострелами, но стрелять было сложно. Толпа закручивалась водоворотами, над головами мельтешили руки с оружием, тут же болталась одно из вёсел, которое ляхам так и не удалось дотащить до борта. Крик, вой, виск леска оружья, ругань в глазах рябило, и разобрать отдельные детали было просто невозможно. Отраки явно растерялись от такого зрелища. А тут ещё Фаддей чума, с воплем и ех, сиганулся с носового помоста в толкучку как в воду. Естественно, все взгляды отроков немедленно сошлись на нём. Нет, так дело не пойдёт, надо вмешаться. Слушай мою команду! Федька, задрига, меня слушать. Янька, пасть закрой, слушай команду. Каждый выбирает одного нашего вратаря и следит только за ним, чтобы в спину не ударили.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 Что-то это всё совершенно не похоже на киношные абордажные бои. Больше напоминает неудачные действия полиции по разгону уличной демонстрации. Когда зажатый в угол толпе некуда деться, а полицейские, нарушив строй, смешались с демонстрантами. Похоже, что кроме Егора опыт ладейных боёв есть очень у немногих. Тем не менее, ратницы справлялись со своим делом вполне успешно. Только приглядевшись и уловив некий ритм в вроде бы беспорядочном движении человеческих тел, Мишка понял, что не всё так просто. Часть лесовиков действительно металась в панике или шарахалась от размахивающих оружием воинов, но часть, хоть и со связанными руками, умудрялась помогать ратнинцам, толкая ляхов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 хотя может быть такое впечатление складывалось из-за того, что ляхам мешали дрыговичи во всяком случае какого-то осмысленно организованного сопротивления ляхи сразу оказать не смогли их хватка сразу рассыпалась на отдельные поединки вот ратник каким щитом притиснул противнику руку с оружием к куче мешков и его самого придавил спиной к той же куче А тот перехватил левой рукой правую руку ратника. Некоторое время они борются, а потом Аким бьёт козырьком журавлёвского шлема ляха в лицо. На том нет шлема, только кольчужный капюшон с оплечьем. Лицо незащищено, и козырёк проламывает ему переносицу. Ратник Григорий, раненый в ногу, валится боком на скамью для гребцов. Потом проваливается дальше.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 а Арсений, метнув копье, пришпиливает его к сланям. Слани. Настил на днище ладьи или лодки для удобства ходьбы. Никита Свистун попеременно лупит завалившегося на скамью ляха то краем щита, то рукоятью меча, словно тесто месят. Сзади к нему кидается лях, но падает на спину Никиты уже мертвым. Получив от опричников сразу два болта. Никита разворачивается и рубит уже мёртвого валяха, а тот, которого он охаживал щитом и рукоятью оружия, лежит неподвижно, жутко скаля зубы сквозь разорванную щеку. Толчия понизу не ударить, раны всё больше в голову, в лицо. Ребятам кошмары ночью. Господин сотник, задание выполнено, радостно известил Мишку Серапион. Туда под помост А штроя набилась. Одного десятник Глеб уложил, а остальных я. Молодец. Рад стараться, господин. Петька, стреляй, не надо уже, перебил Серафиона Мишка. Гратника Никифора чуть не зарубили, но кто-то из наших успел. Вроде бы всё уже, с явным облегчением сообщил отрок Пётр. Вон на лесовиках верёвки режут, Аляхов не видно. Ну и слава богу. Мишка обмахнулся крестом и сам на себя удивился. Подобного машинального движения он раньше за собой не замечал. Ратники действительно уже почти завершили дело. Одни распихивая пленных дреговичей, выбирались из толкучки, другие резали верёвки на пленниках, и только двое ратников возились между скамьёй для гребцов, не то добивая забившегося под них лягко. Не то, наоборот, пытаясь того из-под камьи извлечь. Да ещё Глебка пошился под носовым помостом, потом вылез наружу, обернулся к отрякам и зарал. На хрена стреляли, ослы и рехонские? Там же раненные были. Ты куда смотрел, Рязява? Мишка резко развернулся к Серапиону. Лучшему стрелку младшей стражи другого дела нет, кроме как раненых добивать.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 Да ещё вися вниз головой, значит, с теми ляхами было что-то не так. Но Серапиону и в голову не пришло о чём-то задуматься. Сотник приказал разобраться, кто там Глебу не даётся. А как ещё разбираться в бою, да если у тебя в руках самострел, только выстрелами. Обардаж завершился полной победой. Ратники приняли брошенные от врагами верёвки, И принялись подтягивать отошедшие друг от друга лодди. "Кого развязали, перелезайте на нашу лоддю", надрывал голос Егор. "Удавитесь тут, ни вздохнуть, ни повернуться". Не тут-то было. Часть дриговичей действительно перебралась на большую лоддю, удивлённо глядя на босых отроков, одетых весьма скудно, но зато поголовно вооружённых самострелами. А остальные пленники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 Ухватила серёку за волосы, словно на непуццового мужа, и вившегося домой пьяным, и принялась мотать отрока туда-сюда. Рядом кто-то громко стонал, кого-то тошнило, кто-то кого-то звал, под ногами валялось оружие и ещё какие-то вещи. Всё это было обильно полито кровью. То здесь, то там валялись трупы, порой растоптанные чуть ли не в лепёшку. Вдобавок ко всему кто-то Не то открыл, не то сломал загородку, за которой под носовым настилом находилось несколько поросят из десяток кур. И вся эта живность с визгом, кудахтаньем и хлопаньем крыльями рванула наружу. Ладья быстро и уверенно превращалась из поля боя в плавучий сумасшедший дом. Еще раз поскользнувшись в луже крови, Мишка больно ушиб обо что-то босую ногу, потом наступил прямо в распоротый живот покойника. Босиком то ещё ощущенница. И медленно, приходя от всего этого в бешенство, с разбегу врезался в группу дрыговечей, избивавшую кого-то неведомого за их спинами. Один из мужчин, не то отмахиваясь от Мишки, не то занося руку для удара, врезал тыльной стороной ладони его прямо по губам. Обидный удар, внезапная боль в разбитой губе и вкус крови во рту, словно сняли последний предохранитель. Бешеный лис рванулся наружу. Урою! Удар прикладом в затылок обидчику, ещё один сбоку под рёбра другому Дрыговичу, пяткой под колено третьему. Жертва наконец попала в поле зрения, и это оказался, судя по одежде, лях Не останавливаясь, бешеный лис пробежал прямо по телу ляха, похоже уже мёртвого или умирающего. Протаранил отарапевших дреговичей и двинулся к следующему месту казни. Петька сунулся следом, но опомнившиеся мужики побыстрому насавали ему плюх и выкинули из круга. Следующей жертвой народного гнева оказался всё-таки приказчик Спиридон. Вернее, Некто жутко избитый, но обряженный в лохмотья, ещё недавно бывший пижонской голубой рубахой из Передона. Прекратить! Урою! Пошёл на Сколько из зубов не досчитался Дрегович после удара прикладом бешеного лиса не интересовало. Ещё какие-то бьющие, и хватающие руки. Приклад врезается во что-то хрустнувшее потом во что-то мягкое, потом самострел вырывается из рук, но в них тут же оказываются выхваченные из-под рубахи кинжалы, а тело совершает почти балетный пируэт, скорее фуэте, поскольку разворот сопровождается клещущим движением ноги. Бородатые морды шарахаются в стороны, кто-то трясет окровавленными пальцами, кто-то пытается схватить сзади и визжит по бабьи, заполучив клинок в рёбра. Бершенный лис пляшет танец смерти, защищая спирку с той же слепой яростью, с какой несколько месяцев назад пытался его же догнать и убить, защищает от тех, кого только что спасал. Правая рука заблокирована, удар левым кинжалом в живот, звяк клинка о кольчугу, а из глаз от удара в лоб летят искры. Мишка отлетел к борту ладьи, крепко приложился спиной о шпангоут. Шпангоут ребро судового скелета. На деревянных судах делаются из деревьев, уже имеющих естественную кривизну, подходящую для обвода корпуса. И медленно начал выплывать из дормана бешенства. Умеет сотник Арсений бить, ничего не скажешь. Ты что, о чём мел?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 Переспросил Ась и, шагнув вперед, наступил сапогом скандалисту на босую ногу. На этом дискуссия себя исчерпала. «Спередон, значит, говоришь?» Арсений всмотрелся в распростертое у его ног тело. «А он живой хоть?» «Недавно верещал, а сейчас не знаю. Его бы на берег, к Матвею. Никто же больше не расскажет, что с Асьмой и ребятами случилось». «Ну уж и никто!» Ляхов постпрошаем. Целых 5 штук живьём взяли. Правда, один без руки, а другой без глаз, но говорить-то смогут. Ты чего, парень? На Мишку вдруг накатило волна тошноты. Он ухватился за планширь, перегнулся через борт, и его вырвало прямо в стоящий под бортом насад огневцев. Ай! Вы что там, дырка сзаду? Охренели совсем, раздалось снизу. То люди, понимаешь, циплются, то это самое, дырка сзаду блеют прямо на голову, орал мужик совершенно разбойного вида, владелец столь объёмного брюха, что казалось, кольчуга на нём вот-вот лопнет. Не сердись, дядя, не в тебя целились, миролюбиво заявил Арсений, придерживая Мишку за рубаху. Ты бы хоть предупредил, что ли, что плевее обливали, или в сторонку отъехал бы.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 Разговорчивая дырка сзаду. Откуда вы только взялись на нашу хмм голову? Ратнинские мы, сотника корнее, что ли? Перевыше, дядя, воеводы Погарынского корнея Агейча. Ишь ты, дырка сзаду, воеводы. Мужик поскрёб в бороде. А что, Лёха-ребой, не с вами случайно? Арсений напыжился и вопросил судейским тоном: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 Шева стоили одни только выпученные глаза Семёна Дырки. Явный перебор. То корней, оказывается, вы и водой погарынским, то своя клёхоребой непонятно как в бояре залетел, то вот этого соплека с прямо на глазах опухающей губой, нагадившего в носад и удерживаемого за шиворот ратником, величают сотником. Дырка заду, иначе и не скажешь.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 Как с этим? Не пытали его, уверен. Ну, может, в морду пару раз и дали, так сейчас и не разглядишь. Ане ожогов, неувеччий, ну, кроме сегодняшнего, ничего такого нет. Мишка задумался. Получалось, что с Передон пошёл на предательство, навёл Ляхов на княжий погост, хутора и, по крайней мере, ещё на одно селище просто со страха. Здесь на княжьем погосте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 Лесовики, вишь, хотят его по своему обычаю деревьями разодрать. Пришлось даже самострелами пугнуть. А я кое-чего поинтереснее придумал. Только не знаю, выйдет ли. А чего придумал-то? Увидишь. Вон Егор с тряской идут. Сейчас опять про раздирание деревьями талдычить будут. "Михайла", заговорил десятник Егор, едва миновав отроков, охранявших 스передона.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 а из бояричей старший я. Ты что, головой ушибся, соп?» Егор запнулся, так и не договорив слово «сопляк». «Я», — чуть напряг голос Мишка, — «я буду судить. Я буду и ответ держать перед воеводой. Это ведется так и перед князем Вячеславом Владимировичем. Ибо сказано, в смерти волен только князь. И если он захочет узнать, был ли перед казнью суд,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 И иных в младшие дружини не держим, помолчал и добавил уже другим тоном. Верши суд, боярич. Бурея нет, но у Глеба в десятке Гурян тоже умеет. Я ему велю к тебе подойти. Суд много времени не занял. Мишка сидел на крыльце боярского дома и выслушивал свидетелей: попарть человек с хуторов, кнежьего погоста и из пленных освобождённых на ладье. Попытки красочно живописать зверства ляхов он пресекал с самого начала, интересуясь только свидетельствами предательства Спиридона, а сомнений в предательстве не осталось ни малейших. Пленённые на ладье ляхи подтвердили, что весь экипаж ладьи, кроме троих убитых, успел сбежать на берег, предварительно убив и ранив более полутора десятков нападающих. Аспиридона обнаружили забившимся под кормовой настил. Загореча его, конечно, поколотили, и он сам сам предложил показать дорогу к богатым селищам, стоящим недалеко от берега Случи. Опричники, пощёлкивая кнутами, пресекали шум в толпе зрителей. А десятник Егор Мишка всё больше и больше удивлялся его поведению. Стоял на крыльце рядом с покрытой ковром скамёй,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 Меня пытали. И откуда у этого смарчака взялись силы, чтобы так карать? Огнём жгли. Боярич, пощади! Ногами топтали, кости ломали, боярич. Меня бросили одного, в лапы ляхам отдали. Мишка некоторое время послушал его вопли, потом кивнул уряднику Степану. Тот пихнул спередона и буркнул: "Заткнись, говнюк!" Видя, что приказчик не внемлет, демонстративно потянулся к жаровне и спросил: "Ещё раз прижечь?" Спиридон заткнулся. Лекарский ученик-отрок Матвей осмотрел приказчика спиридона незадолго до суда. Кто из взрослых ратников возьмётся отвечать за правдивость слов отрока Матвея? "Я!" Ратник Арсений положил руку на плечо Матвею и вытолкнул того из первого ряда зрителей. «Я — ратник второго десятка Ратнинской сотни Арсений, сын Андреев из рода Боспорца. Берусь отвечать за правдивость речей отрока Матвея». «Ох, ничего себе! Боспорца означает «жителя Боспора». Значит, его пращур пришел с князем Мстиславом из Крыма. Да не просто пришел. Кличка «боспорец» означает «жителю»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 кое подтверждено свидетелями и, очевидно, из произошедших событий, «Приговариваю тебя к смерти!» «Боя-а-а-а!» «Так и держи его, Степан, не давай орать!» «Приговариваю к смерти!» «Приговор велю исполнить немедля!» «Погостному писарю велю составить запись о суде, в кое привести слова свидетелей, слова лекарского ученика Матвея и слова самого Спиридона». Оню запись верю представить на подпись мне десятнику Егору и чесному мужу Триске из Унцево у воза. Слева оттуда, где стоял Триска, раздалось громкое сопение. Вот-вот, посопи, посопи, чесной муж. Приговор это, поди, ни разу в жизни не подписывал. Да и не видал наверняка ни разу.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 Мишка перед судом взялся было объяснять Гурьяну, как надо завязывать беседочный узел, но оказалось, что тот и сам знает всякие хитрости, которые можно устраивать с жильной тетивой, и обещал, что петля затянется только так, чтобы из неё не выскочила голова спирки, а намертво не сожмётся. Нога повешенного вдруг наткнулась на выступающее из земли корневище. Испередон, оттолкнувшись от него пальцами, немного подал тело вверх, ослабляя давление петли. Потом пальцы сорвались с опоры, и жила снова впилась в шею. Бьющееся тело опять нащупало корневище, и всё повторилось. Мишка отвернулся. Так могло продолжаться довольно долго. Тело Испередона управлялось сейчас не осмысленной жаждой жизни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 И для тебя самого там за гранью реальности станет не так пусто и холодно. И казалось бы, с простым выражением делай что должен и будь что будет, тоже, как выяснилось, не всё так просто. Во-первых, надо ещё правильно понять свой долг, а во-вторых, суметь его исполнить. Неумехи, пусть даже правильно всё понимающие, ничего не могут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 хотя и эти обстоятельства, разумеется, наличиствуют, а ещё и потому, что управлять приходится настоящими мужчинами и настоящими женщинами, которых ещё много, и которые пока не дают захлестнуть себя тёплой, мутной и вонючей волне суппассионариев. Вот и получается, что здесь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 В этом его правда и сила. Да, достачтимы, сэр Майкл. Удобная штука этот ретроградный анализ. Сам для себя человек всегда найдёт оправдание любым своим поступкам. И что особенно приятно, это является свидетельством психического здоровья. Ну что ж. Опять скрипит потёртое седло. И ветер холодит было урану, куда вас сударь к чёрту занесло? В XII век, мся, в XII век.